Глава 3. Транспортный корабль по всем каталогам и документам, принадлежащий базису, пристыковался к станции точно в том месте, где нас должны были ждать заказчики. Неприметная звездная система, где вокруг красного карлика вращалась всего две убогие и безжизненные планеты, была назначена как точка рандеву контрабандистов. Корабль заказчиков вышел из прыжка на окраине системы и едва не столкнулся с нами, когда уверенно попёр прямиком к звезде. Едва ли не в последний момент я догадался, что он нас попросту не видит, и приказал отключить маскировку. Я представляю себе лица пилотов, когда прямо перед ними из ниоткуда возникла громада космической станции, да еще и спристыкованной к ней Карской крепостью. «Ты кто?» Удивлённый и требовательно спросил меня мордатый мужик, когда мы связались с транспортом по кодированной связи. «Конь в пальто!» Традиционно на этот вопрос я отвечаю именно так. И тут же сам перешел в атаку. «Ты кого тут ждал?» «Но ты же...» Мужик начал и замолчал, продолжая смотреть на меня в упор. «Хорошо, молодец. Продолжай, у тебя все получится», — поощрил я мужика на умственную деятельность. «А где прошлый капитан?» Наконец дошло до мужика. «Пополнил свою же коллекцию». С готовностью ответил я на вопрос. «Ты вообще видел это собрание произведений искусства? Незабываемое зрелище, я хочу тебе сказать». «О, у меня идея. Если хочешь увидеться и поговорить со своим старым дружком, приходи, я это устрою. Он сейчас очень разговорчивый». «Нет, я, пожалуй, воздержусь». Побледнел мужик, с коллекцией старого капитана он явно был знаком. «Вы привезли груз?» «Да, все на месте. У нас серьезная организация. Я сделал вид, что обиделся». «За кого ты нас принимаешь?» «Вы опоздали на несколько суток», укоризненно ответил мужик. «Полную сумму за перевозку я вам не заплачу. В конце концов, мы конкретно обговаривали сроки». «Видите ли, в чем дело, уважаемые, как вас там?» – вежливо возразил я. «В нашем предприятии произошла некоторая реорганизация и оптимизация процессов. Старая команда была неэффективна, и задержка произошла как раз из-за них. Они уже строго наказаны. Могу наказать еще раз тем способом, которым вы пожелаете. Любым, вплоть до летального. Но деньги вам все же придется заплатить все и в полном объеме. «Вы же прекрасно понимаете, что мы не занимаемся регулярными рейсами и строгого расписания не можем придерживаться. В нашем деле форс-мажор – это обычное дело. К тому же, так уж вышло, что я знаю о некоторых деталях готовящегося вами мероприятия и знаю, что в сроки вы вполне укладываетесь. Мы выполнили свои обязательства, и свой товар вы получите только, когда я увижу носителей с кредитками». «Откуда вы знаете?» – стревожился не на шутку мужик. «Так, ладно, хорош ломать комедию». В разговор встрял Изир, который вместе со мной находился в рубке. Не выдержала душа поэта. «Стыкуйся давай, лейтенант, хватит булки мять. Я тебе на станции все расскажу». «Зря ты так, майор». Разочарованно попенял я разведчику. «И мне твоему лейтенанту нужна практика. Надо было дать нам поторговаться». Ему и мне придется встречаться с разным криминальным элементом. А он у тебя поплыл, едва я ему тонко намекать начал на неприятности. Через несколько часов я, Эзир, Габур и лейтенант, который изображал из себя нашего заказчика, сидели и обсуждали дальнейшие планы. Лейтенант и майор были сильно обеспокоены. Доктор, как всегда, весел, а я пребывал в меланхолично-депрессивном настроении. У разведчиков и диверсантов что-то не срасталось, и я задней точкой чувствовал, что решать их проблемы придется нам всем. «Кратко ознакомлю вас с положением дел на станции. Оборудование и вооружение получены. Бойцы экипированы и готовы к погрузке на транспорт». Мини-совещание начал Изир «То, что он говорил, я знал и без него». На мой имплантат из кинстанции транслировал то, что происходит в полностью изолированных от персонала станции трюмах. А там закованные в новые боевые скафандры бывшие пленники выводили с грузовых палуб армейские транспорты, боевых роботов и прочее оборудование. Смотря на это все через систему наблюдения, мне казалось, что я смотрю очередную часть звездных войн». Уже очень похоже все выглядело. Имперские штурмовики готовятся к бою и ждут только приказ Темного Лорда. А этот Темный Лорд сейчас тут сидит, на моем капитанском ложементе. И не скажешь же ему ничего, ведь сейчас, даже имея полный доступ к искину станции, я не уверен, что противообордажные системы смогут справиться с остатками роты майора. Уж очень внушительно его бойцы выглядят и экипированы по полной программе. Тем временем ИЗИР продолжал. «Несмотря на понесенные значительные потери при перевозке, мы полностью готовы. Я имею в виду боевую часть. Теперь ты, лейтенант, докладывай, что у тебя». «Охрана усилена. На станцию завозят дополнительное оборудование и охранные системы. По нашей информации, сейчас на планетоиде до двух взводов десанта противника, обслуживающий персонал из десяти человек». «И около сотни роботов всех систем. Штурм объекта, имеющимися силами, считаю нецелесообразным. Предлагаю уничтожить станцию ударом из космоса», – выступил лейтенант. «Не успели, значит». Майор задумчиво рассматривал голограмму планетоида, которую включил лейтенант. На ней хорошо был виден рудник и ползающие по нему роботы-шахтеры. Маскировка разведстанции конфедератов была на высоте. «Плохо. Ты же понимаешь, что удар из космоса уничтожат все оборудование. Что мы потом в этом кратере найти сможем? У нас конкретное задание – захватить саму станцию, оборудование и скины и взять пленных. Бомбардировка исключена. Ну-ка подсвети охранную систему». Голограмма моргнула, и на ней красными контурами стали подсвечиваться орудия и укрепления. Я только рот от удивления открыл. Под отвалами породы, оказывается, торчит противокосмическая батарея. Сами роботы-шахтеры, напичканные оружием, почти каждый валун и овраг на самом деле часть обороны. Там спрятаны огневые точки. И все сплошь усеяно минами. Роботы уверенно передвигаются по минному полю. Но это и понятно. Это же свои роботы. Стоит только на эту полянку ступить чужому? Не разведстанция, а настоящая крепость. «Ну, не все так плохо», — хмыкнул Изир. Все это легко подавить имеющимися в нашем распоряжении средствами». «Эта схема получена пару месяцев назад. Она устарела», — возразил лейтенант. «Сейчас там все по-другому. Я пока не могу предоставить точную схему изменений. Но как минимум две дополнительные противокосмические батареи уже установлены. То же самое касается и других средств защиты». «Вы же знаете, мои возможности ограничены. При попытке проникнуть на рудовозы и станцию потеряны практически все разведроботы». «И опять плохо, лейтенант». Майор выглядел спокойным, но это нам только казалось. «Нельзя полагаться на один источник информации, ты это прекрасно знаешь. Почему только дроны? Вербовку членов экипажа и рудовозов не пробовал делать?» Они из базиса туда летают за рудой. Рудник действует, и концентрат вывозят каждый месяц. Мне что, тебя учить надо? Ты пробовал сам получить фрахт на перевозку руды. Устроиться на корабль. Ты чем вообще тут занимался? Все гораздо сложнее, чем вам кажется, — начал оправдываться лейтенант. Людям со стороны чрезвычайно трудно получить фрахт. Всех работников корпорации «Прала», которая возит концентрат, служба безопасности корпорации проверяет многократно, ведь они по сути занимаются незаконным бизнесом. Рудовозы с этого планетоида идут сложным маршрутом, посещая до конечной точки своего назначения и еще несколько рудников, но уже официально зарегистрированных. Все это делается для того, чтобы не отследили конечную точку загрузки руды. При этом я абсолютно уверен, что среди высшего руководства Прала у конфедератов имеются агенты. Моя же резидентура и агентурная сеть только развивается. Вы сами знаете, что я легализовался менее года назад. На вот этой же самой станции меня привезли как беженца. Я начинал с нуля, И то за этот год мы сделали очень много. Своя транспортная фирма, три корабля, приобретенные в лизинг. Налажены контакты с контрабандистами, через них доставлены абордажные боты в количестве трех штук, разведывательное оборудование. Если ускориться, к нам неизбежно появятся вопросы у контрразведки базиса. Я и так считаю, что мы идем по краю. «Все я это знаю», — перебил лейтенанта майор. «Но ваша сеть заточена под конкретную задачу. Разведка и уничтожение разведывательных баз противника». Закончим выполнение задачи и вас эвакуируют. А сейчас нужно придумать, как имеющимися силами захватить этот планетоид. Эти три абордажных бота не подойдут к руднику, даже для беспосадочной выброски десанта. Три батареи, ты мне говоришь, у них теперь есть. Нас на подходах снесут. Была бы одна, мы бы прорвались, но теперь... Предлагай варианты, мне не нужны твои отмазки. «А не проще захватить пару рудовозов на подходе, взять на бордаж, заставить капитанов выдать коды доступа, загрузиться в трюмы и спокойно сесть? Зачем голой жопой на муравейник лезть? Так мы исключим из уравнения противокосмические батареи, а на поверхности окажется весь десант без потерь», — ляпнул я, не подумав. И только сказав, прикусил себе от досады язык. «Но куда я лезу?» Мне же еще отец говорил, что в армии инициатива всегда с радостью и в особо извращенной форме имеет инициатора. Вот майор обличительно ткнул в меня пальцем и с укором взглянул на своего подчиненного. Первая здравая мысль и не от тебя, профессионала, а от обычного армейского десантника. Продолжай, найденов. А чего продолжать? Я в принципе все сказал. Забуксовал я. Дальше сами думайте. Как рудовозы захватить? Есть идея. Да так, чтобы они не успели подать сигнал бедствия. Это очень важный вопрос. Ведь корабли принадлежат Базису. Если мы обосрёмся, последствия будут непредсказуемые. Базис пока нейтрален, и я не хочу быть тем человеком, который втянет его в войну на стороне гребаных колонистов. Майор, похоже, не собирался с меня слезать полностью подтверждая правоту слов отца. «Ну, тогда я за штурм», — пошел я на попятную. «У меня еще три бота есть, я их вам дарю. Шестью ботами как-нибудь прорветесь». «На шесть ботов у нас людей нет», — покачал головой майор. «С людьми лейтенанта у нас будет всего 80 бойцов, плюс роботы. Если и вас троих считать, все равно будет мало. По 13 человек на бот». Три батареи — это минус три бота при атаке. Вот и считай. На планетоид попадет всего около 40 бойцов. Это в лучшем случае. На троих? Вы что, хотите, чтобы и мы с вами на штурм шли? Я посмотрел на майора как на сумасшедшего, вычленив из его речи главное для себя. Мы так не договаривались. Вы опытные десантники и пока еще на службе. «Я дарю вам станцию, которая стоит миллионы и напичкана дорогим оборудованием, а отдачи от вас не получил еще никакой. У нас каждый боец на счету. Если мы все погибнем при штурме или, не исключено, попадем в плен, вам всем все равно конец. Станцию найдут и уничтожат вместе с вами, хотите вы этого или нет. Ну и наши с тобой договоренности тогда некому будет выполнять». Вы станете просто дезертирами вне закона, так что помогай, Найденов. Мы тут все друг от друга зависим. Изир зло уставился на меня, как на врага народа. Ах, вот так мы теперь заговорили. Внутри меня поднималась волна бешенства. Они пошли бы вы все нахер, товарищ майор, вместе со своей станцией, содружеством и договоренностями, бойцов вооружил и считая, что меня можно за горло взять. «А вот это видел?» Я сунул пролетарскую фигу прямо в нос растерявшегося Изира. Вряд ли он понял, что означает этот жест, но наверняка догадался, что ничего хорошего. «Да я тебя в порошок сотру!» — начал подниматься с капитанского ложемента Изир. «Вот и правильно!» — перебил я майора. «А ну-ка, быстро убрал свою жопу с моего кресла! Расселся! И советую тебе заткнуться!» «Если замес начнется, ты точно свою задачу не выполнишь. Пусть у тебя сейчас бойцов больше и вооружены они лучше, но до того, как вы нас в утилизатор отправите, я успею вас хорошенько потрепать. Станция под моим контролем, как и крепость. Доведешь меня, и я влеплю в упор из всех орудий. Да и в эфир выйти успею». «Давайте успокоимся». Лейтенант встал между нами. «Так мы ни о чем не договоримся». А я с ним договариваться не собираюсь, не успокаивался я. Договорились уже однажды, буквально недавно. А он этими договоренностями зад подтер, как только ему это выгодно стало. О чем с ним договариваться? Мы подписывались только под работу контрабандистов, никаких штурмах и абордажах речи не было. Что, Найденов, страшно? Испугался? Ты солдат, и ты должен исполнить свой долг. Попытался подковернуть меня майор. «Страшно? Должен?» У меня перед глазами промелькнули картинки сражения на Агаве, бой за Искатель, штурм станции. «Нет, не страшно. Я просто не хочу погибать ради твоей мифической задачи. С чего ты решил, майор, что вы вправе распоряжаться моей жизнью? У меня свои планы на нее есть». Да я вообще никак в толк не возьму, где я так задолжал-то перед тобой и твоим грёбаным содружеством? Жил я, никого не трогал, заметь, не в содружестве, а в нейтральном мире. И тут вы нарисовались, хер сотрёшь. Забрали от родных и близких, незаконно осудили, отправили в штрафную бригаду, отправили в бой и там бросили на верную смерть. А теперь ты мне предлагаешь ещё и героически умереть за содружество? Да с какого хера? «Ты заинтересовал меня деньгами и возможностями, и ради этого я готов был рискнуть, так как тут я работал бы на себя и сам принимал решение. Но снова идти в бой в качестве мяса? Да я лучше тут сдохну, пытаясь вам чертям горло перегрызть». А я придумал. В тишине, которая повисла в рубке после моей зажигательной речи, послышался голос Габура. «Что?» Майор, который играл со мной в гляделки, наконец-то отвел от меня свой злой взгляд и посмотрел на доктора. «Как рудовозы захватить, понятное дело. Чтобы вам не идти на штурм в лоб. Тут мне позиция господина Найденова чертовски импонирует. Это правильный деловой подход. я тоже не готов рисковать бесплатно. Так уж вышло, что я вообще не гражданин Содружества». «Я получаю за свою работу деньги, и идеология меня не интересует. В этой ситуации ты, Изир не прав на все сто процентов. Здесь уважаемые шпионы работают, а не регулярная армия. О каком доверии может идти речь, если мы нарушаем данные друг другу слово? «Наш новый капитан чертовски здорово придумал. А я готов вам подсказать, как этот план осуществить. И все будут довольны? Конфликт исчерпан». «Ну, говори уже!» — Габур полностью захватил внимание майора. «Все просто, если знать специфику работы пограничных служб базиса. Каждый корабль, идущий в нейтральную зону или возвращающийся из нее, подлежит досмотру. Досматривают его патрульные силы и... и санитарные службы. Делается это нечасто и из рук вон плохо, так как все давно забили на это правило». Ведь базис давно славится тем, что закрывает глаза на контрабанду. Я ведь так и вошел в этот бизнес, если ты, Изир, помнишь. Мне просто надоело прозябать на патрульной станции санитарным врачом. Так вот, если корабль санитарных служб потребует досмотра рудовоза, это никого не удивит. Я уверен, любой рудовоз, тем более идущий порожняком, остановится и пустит на борт досмотровую группу. Корабль мы где возьмем?» «Это не проблема», — беспечно отмахнулся Габур. «Санитарные службы базиса пользуются разным хламом, так как финансируют их из рук вон плохо. Тот транспорт, который сейчас пристыкован к станции, вполне подойдет. Я даже готов поучаствовать в этой авантюре. Возьму на себя переговоры с рудовозом. Ну а захватывать его вам придется самим». «Значит, так и решим». Майор заметно успокоился. «Станция остается здесь и ждет нашего возвращения. Мы же отправляемся в приграничную зону. Как только у нас будет трудовоз, мы вернемся и переоборудуем его под наши нужды. Мощности станции это позволяют. Но с тобой, Капрал, мы разговор не закончили. Нам о многом надо поговорить, в том числе о нашем с тобой договоре». Карсах и о том, как мы с тобой будем работать дальше. Сейчас некогда, но когда я вернусь, мы продолжим. Все, совещание закончилось». Труица шпионов покинула рубку, а я без сил опустился на отвоеванный в жарких дебатах капитанский ложемент. Вот и первый звоночек. Нас сольют или уничтожат, когда мы перестанем быть нужными содружеству. Никто не будет держать данное нам слово». Подлость и предательство – обычное дело в шпионских играх. Это мне и так было понятно, но я не думал, что до конфликта дойдет так быстро. Сколько у нас еще времени? Не так уж много, но и немало, и за отпущенный нам срок нужно подготовиться. В первую очередь закончить ремонт крепости и Мстителя. Главное, что у нас есть куда отступать. Портал. Прошлое нас спасет, я в этом уверен.